Я остановился в гостинице, где останавливаются все приезжие и где между тем некому велеть зажарить фазаны и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться. Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо Аказия из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за Аказия? Но дурной каламбур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 Боже мой, боже мой, да куда это так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать, столько расспросить ну, что в отставке, как, что поделывали? Скучал, отвечал Пчурин улыбаясь. А помните, наше житьё бытё в крепости славная страна для охоты. Ведь вы были страстный охотник стрелять. А Бла Печурин чуть-чуть побледнел и отвернулся.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 Но чем их заменить в лето Максима Максимыча? Поневоле неволе сердце очерствеет, и душа закроется. Я уехал один.